Но и старые колониальные империи были полны жажды преподать урок тем, кто, опираясь на свой более динамичный потенциал, начинал причинять им на мировых рынках все более серьезный урон. Мы упоминаем на первых местах Германию, а также Италию еще и потому, что именно в этих странах, в обстановке тяжелейшего мирового кризиса, зародилось явление, которое в Италии получило название фашизма. а в Германии – нацизма. Это явление ярко обнажило, какие дьявольские бедствия могут быть выпущены наиболее реакционными и милитаристскими кругами империалистической буржуазии из ящика Пандоры, уничтожение целых народов, идеи всемирного господства, насилия, рабства. Мы подошли к черной странице истории – к явлениям и событиям, возникшим в капиталистических государствах, считавшихся моделью капиталистического общества и, безусловно, вписавших значительные главы в истории мировой культуры, философии, цивилизации. И, может быть, поэтому их возврат к Средневековью, культу кулака, провозглашению одних расой господ, а других рабами – Выглядит еще более немыслимым и диким. Глава пятая. От избранности к сверхчеловеку. Цель оправдывает средства. Туле помогает Гитлеру. Черные птицы из одного гнезда. Фюрер принимает магию доктрин. Полет Гесса к братьям – итальянский дубль. Общеизвестно утверждение, что фашизм и Гитлер были враждебны масонству. Кто не помнит их обвинений по поводу еврейско-масонского заговора западных плутократий? Антимасонство нацистов считается почти аксиомой, как и их антисемитизм. В связи с этим вспоминают, как еще на заре рождения гитлеровских доктрин Адольфу Гитлеру подсунули так называемые протоколы сионских мудрецов, в которых обосновывалась идея всемирного еврейского заговора. Эта фальшивка, которой по общему убеждению приложила руку царская полиция, появилась в Петербурге в самом начале этого века. Она была привезена Гитлеру, будущим теоретиком расизма Розенбергом. Розенберг знал, что протокол является фальшивкой, сфабрикованной при участии охранки. Они были приведены в книге Нилуса Великое в Малом и приписывались первому конгрессу сионистов в Базеле 1897 год. Дело кончилось скандалом. Выяснилось, что в протоколах приводятся выдержки из книги Мориса Жоли, изданной в 1864 году в Бельгии, «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», или же «Политика Макиавелли в XIX веке глазами современника». Книга подавалась как сатира на амбиции Наполеона III и была запрещена во Франции. Сходство несомненно. вот отрывки из сионских протоколов мы посеем такое к ним администрации государств гоев не евреев отвращение что народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой свободы все государства замучены они взывают к покою но мы не дадим им мира пока они не признают открыто нашего интернационального сверхправительства. Мы одурачили, одурманили и развратили Гоевскую молодежь. Наш пароль – сила и лицемерие. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие – правилом для правительств. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить нашей цели. В разнице способности мышления между гоями и нашими можно ясно узреть печать избранничества и человечности».